Глава двадцать О том, как иногда появляются неожиданные гости. Ну, все. Дулю нам с маслом сейчас выпишут. Здоровую дулю с литром масла. Или с двумя литрами. Николай Николаевич нервно курил, расхаживая рядом с дядькиной баней и говорил сам собой. Но громко. Наверное, чтоб я слышал. Вообще, конечно, председатель был в шоке. В этот раз мы, походу, превзошли себя. И главное, ведь не специально. Кто ж знал, что комиссия может выглядеть вовсе не как комиссия? Я вот точно не знал. Если уж на то пошло, сами виноваты. Надо было одеться прилично, нормальную тачку взять. А так, как они явились, вообще никакого понимания. Однако, Николаевич... На все мои попытки оправдаться, вращал глазами и шипел матерные выражения, брызгая в разные стороны слюной. Не знал, что он так умеет. Никогда не видел его настолько злым. Даже когда его корову ночью искали, он меньше бесился. «Светлана, убери от меня сына, иначе я за себя не ручаюсь», высказался председатель Маман. «Если он сейчас же не скроется с глаз моих...» Количество твоих детей сократится ровно в половину. Утоплю его к чертовой матери, как Герасим Муму, молча, без пояснений. Класс! Главное то, что Матвей Егорыч послужил прямым виновником ситуации, как-то сразу забылось. Дед вообще в данную минуту сидел вместе с членами комиссии в бане, довольный и счастливый. Парился с мужиками из области, вуз себе не дул. Хотя, если бы не его безумная идея, ничего бы не случилось. И дома мог бы помыться. Нет, подавай ему парку. Проводил Зинаиду Стефановну, которая, убедившись, что супруг живой, хотела засунуть его обратно. Еле отбили у бабы Зины деда. Ты, старый дурак, скворечник он вешал. «Я чуть не померла, когда ты вниз полетел, скотиный кусок! Пустите меня, я его утоплю в этой выгребной яме!» Кричала Зинаида Стефановна и пыталась добраться до деда Моти, но потом успокоилась и ушла домой. Учитывая, что, условно говоря, по моему мнению, очень условно, виновником сложившейся ситуации был я, то и заглаживать вину пришлось мне. Правда, с помощью Андрюхи, который, собственно, натопил баню для членов комиссии, я бы тут точно не справился. Подозреваю, в моем исполнении все бы сгорело к чертям вместе с комиссией. О чем сразу же заявил Николаевич, когда решили, что поведем парить гостей к дядьке. Вообще, конечно, по-русски говоря, отмывать дерьмо. Просто парить звучит прилично. «Не пускайте его к бане!» Председатель аж затрясся, стоило Андрюхе спросить, кому растапливать ему или мне. Пусть он в стороне стоит. И не подходит вообще, и молчит, и ничего не трогает. Ага, и вообще не дышит, буркнул я себе под нос, но спорить не стал. У Николаевича было такое злое лицо, что имелось реальное опасение. Утопит. Судьба Муму мне была известна. Повторить ее не хотелось бы. Короче, как всегда, во всем виноват оказался я. Вообще, отмывать надо было одного мужика, а пошли в баню всем. Наверное, решили, чё отказываться, если им еще и стол в довесок накрыли. Халява, ёшкин кот! Прямо там же, на берегу пруда. Наташка притащила холодный квас, окрошку. Кусок мяса, то ли вяленого, то ли копченого, не разглядел, Меня близко не подпускали. Я сидел под дубом тем самым, который стоял за баней и злился. Да потому что все одно к одному. Только собрался сегодня с Наташкой перейти к новому этапу общения, а тут такая хрень вышла. Теперь Николаевич точно мне кое-что оторвет, как и обещал, если я к девчонке сунусь. Причем подозреваю не только яйца, но и голову, чтобы не думал больше ею всякие дурные мысли, И ноги тоже, чтоб к Наташке не ходил. Первая партия в лице двух особ женского пола уже устроилась за столом. Они напарились и сидели теперь румяные, довольные, хорошо им, блин. Просто сначала в баню пошли девочки, потом мальчики. От привычных мне свободных взглядов на взаимоотношения полов здесь пока еще были далеки. Соблюдали очередность. Как оказалось, двое мужиков представляли непосредственно спортивный областной комитет, а женщины были то ли музейными работниками, то ли сотрудниками культуры. Честно говоря, толком так и не понял, кто есть кто. Особой роли это уже не играло. У нас человек по уши в дерьме, а я буду выпытывать его должность. А один черт все явно пошло не по плану. Расстроился? Маман приблизилась неслышно. Села рядом, сорвала травинку и принялась вертеть ее в пальцах. Я молча кимнул. Зачем говорить что-то, если и так все ясно? Конечно, расстроился. Я же не дебил радоваться тому, что у нас важные комиссии в дерьме искупалась. Тебе действительно нравится эта девочка? Милославская посмотрела на Наташку, которая суетилась возле стола. По-настоящему? Вопрос был неожиданный. Рассчитывал услышать что-то другое но никак не беседы по душам и личном. Не знаю, что Светланочка Сергеевна имела в виду и как она определяет искренность симпатии. Однако в ответ снова кивнул. Наверное, момент того, что мои планы насчет Наташки потерпели фиаско, даже не успев реализоваться хотя бы наполовину, расстраивал сильнее всего. Надо это признать. Я действительно хотел попробовать сегодня, наконец начать строить между нами что-то серьезное. Ну, хорошо. Мамана решительно отбросила травинку в сторону. Если эта комиссия даст положительный ответ по поводу задумки Николая Николаевича, ты будешь счастлив? Председатель ведь тогда отнесется благосклонно к вашим с Натальей отношениям. Слушай, сложно сказать. Счастье – слишком размытое понятие. Скорее да, чем нет. Я бы хотел попробовать. Мне хорошо рядом с ней». Милославская поднялась на ноги, отряхнула штаны, которые специально сегодня надела из-за предстоящей трудовой деятельности, а потом широкой улыбкой направилась к теткам, сидевшим за столом. «Товарищи, забыла спросить, а бывали ли вы в Москве? Мой супруг, знаете ли?» Далее последовали занимательные рассказы о нашем папеньке. Фамилия Милославских в следующие пару часов звучала практически в каждой фразе Светланочки Сергеевны. Особенно, когда из бани появились дед Моти и двое спортсменов. Собственно говоря, Маман вообще не стесняясь, открытым текстом говорила о том, что, мол, мы вас сортиру ранили, это минус. Но вообще, на минуточку, Имейте в виду, тот самый Милославский, который Аристарх Николаевич, да-да, заседающий ЦК КПСС, он как бы наш муж, отец и благодетель, и это очень жирный плюс, потому что, как вы понимаете, если мы не придем к консенсусу, то сильно расстроимся, а если расстроимся мы, то это, в свою очередь, расстроит Аристарха Николаевича. Вот так выглядел смысл, который Милославская вложила в свое веселое щебетание. Причем выглядело все действительно, как непринужденный треп красивой женщины, плохо соображающей, что можно говорить, а что нет. Но вот члены областной комиссии ситуацию оценили правильно. Более того, разговор плавно перетек к проблемам, существующим в области – Особенно в культуре и спорте. А проблема оказалась просто воз и маленькая тележка. Дед Моти, понимая, что буря миновала и более того, похоже, вот-вот выглянет солнце, быстро смотался домой, откуда вернулся со знакомой бутылью в руках. Правда, знакомой она была не только мне, но и председателю. «Ты что удумал, Ирод?» Николаевич поймал деда за шиворот почти рядом со столом, когда тот уже довольный и счастливый собирался поставить веселый напиток перед комиссией. Бутылка председателем была сразу же изъята у Матвея Егорыча. «Так это лекарство от нервов? Все испытали стресс. Надо принять несколько капель. У меня вон даже Зинка слово против не сказала. Пыталась отнять, конечно, но молча, понимаешь? Зинка!» Матвей Егорыч поднял указательный палец вверх. «Я тебя сейчас накапаю. Так накапаю, что...» «Ой, ну прекратите!» Светланочка Сергеевна грациозно поднялась из-за стола. Оба мужика проводили ее взглядами, не отрываясь. Только слюна не капала изо рта. И это при том, что они прекрасно понимают, чья жена перед ними». Я в который раз подумал, ну, мама, ну, блин, красотка. Всего лишь пару часов общения, и эти члены комиссии готовы кушать с ее рук, причем даже тетки, хотя женская ревность в отношении конкурента к делу известны. Но работницы культуры один черт смотрели на Светланочку Сергеевну с восхищением. Милославской была для них все той же принцессой из сказки. Они хотели быть похожими на нее. Матвей Егорыч верно говорит, маман забрала бутылку из рук немного прибалдевшего от такого поворота Николая Николаевича. Товарищи, как считаете, нужно нам лекарство от нервов домашнего производства? На зверобое настояно, тут же выглянулась за председателя Детмотя, Товарищи единодушно решили, что очень нужно. Хотя, мне кажется, предложив Милославский сейчас яду, они бы и с этим согласились. Более того, товарищи были так рады тому, куда вывернула эта встреча, что, не сомневаясь, окунули бы в сортир пострадавшего коллегу еще раз. Потому как... На некоторые вопросы Светланочка Сергеевна ответила благосклонно, мол, конечно, она не уверена, но может поинтересоваться у Аристарха Николаевича. — Понял! — Матвей Егорыч отодвинул с дороги председателя и с видом победителя протопал к столу. Короче, на момент возвращения с работы Виктора и Насти со стороны пруда доносилось нестройное, но весьма активное пение. Комиссия была счастлива, председатель был счастлив, даже Андрюха, которому не перепало ни бани, ни лекарства, тоже был счастлив. А уж про деда Мотю и говорить нечего. Тот вообще пребывал в восторге. Николаевич ухитрился под шумок порешать свои проблемы и, по-моему, добиться от приезжих положительного решения по вопросу поездки команды «Зеленух» на Олимпиаду. Я подробностей не слышал. Мы в этот момент сидели на мостике с Наташкой и впервые за все время спокойно говорили. Вспомнили, в том числе, недавно прошедший матч. Поржали от души. Особенно, когда девчонка рассказала, как они впервые померили свои костюмы. Чирлидерши просто охренели от того, какую длину имели юбки. Поэтому решили, так дело не пойдет. Нужно что-то придумать. И придумали. Панталоны. В общем, день, начавшийся так отвратительно, закончился неожиданно круто. И надо признать, исключительно благодаря Милославской. Гулять, конечно, никто никуда уже не пошел, потому как до самой темноты мы коллективно провожали гостей. Это были проводы из разряда классических традиционных вариантов. «Приезжайте вы к нам!» Нет, уж лучше вы к нам, а давайте мы все друг другу поедем. Короче, бестолковились почти час. Потом еще было на пасашок, на ход ноги, на удачу, пока злой водитель все того же грузовичка не схватил своих пассажиров за шиворот и не закинул их в кузов. Товарищи вообще не огорчились. Попадали на лавке со смехом, и еще минут десять мы слышали доносящиеся со стороны дороги, ведущие из зеленух вой, который у пьяных людей зовется песней. Естественно, после столь бурных событий все разошлись по домам, чтобы благополучно улечься спать. Имелась хорошая положительная усталость. На следующий день я проснулся в отличном настроении. Маман, кстати, тоже. А Андрюха просто радовался жизни за компанию. «Мы встретились во дворе. Вместе сходили на пруд, позавтракали. Короче, вели себя очень странно. С той точки зрения, что каких-то несколько дней назад она готова была прибить меня, а я ее. Теперь же между нами пропало то раздражение, которое было. Не знаю почему. Может быть, успокоился я». А Маман уже ответила взаимностью. Просто я на самом деле успокоился. Ну, была эта история. Ок. Мало ли что случается? Конечно, не оправдываю Светланочку Сергеевну. Точно не оправдываю. Пусть неумышленное, но так-то убийство. И все же... Я не знаю, что и как там произошло конкретно. Вина папеньки, например, немалая, если не гораздо больше. Тут можно смотреть с разных сторон. Короче, решил, ладно, было и было. В конце концов, столько лет прошло. И Серегу вон, не бросает Милославская. Может, со своей выгодой, вполне допускаю, скорее всего, так и есть. Уж не знаю, какая у нее может быть выгода. Осталось только разобраться с ситуацией по поводу дядьки. Просто хочу знать все». Помимо обычного любопытства, есть еще будущая жизнь, моя, чтобы ниоткуда не выскочили какие-нибудь скелеты. Достаточно уже сюрпризов. В общем, время мы проводили очень даже неплохо. Потом вообще уселись во дворе я, Маман, Андрюха и Семен. Я показал им игру в крокодила. Странное дело, но они ее не знали. На веселый ржач, который доносился с нашего двора, пришла Ольга Ивановна. Сначала наблюдала, как мы кривляемся, изображая людей и предметы, а потом махнула рукой, решив присоединиться. Короче, гогот стоял на все зеленухи, а затем вдруг очень резко веселье закончилось. Светланочка Сергеевна, которая сидела на маленьком стульчике лицом калитки, вдруг резко замолчала. Смотрела она ровно перед собой вперед, и выражение лица ее очень внезапно изменилось. Стало каменным. Губы побелели, на щеках наоборот выступили красные пятна. «Мамуль, ты чего?» «Я обернулся». Рядом с калиткой стоял мужчина, высокий, статный, ему было прям далеко за сорок, но при этом он выглядел очень маложаво, скорее всего, из-за хорошей стрижки, весьма приличного костюма и холеной рожи. Очевидно, этот товарищ неплохо ухаживает за собой, уж я-то знаю, как выглядят по-настоящему обеспеченные люди, это недорогие тачки. Ни брюлики и ни роликс на руке. Это вот такая отпедаленная сытой жизнью рожа. Мужик не спеша приблизился к нашей компании. Смотрел он только на госпожу Милославскую, пристально, не отводя глаз. Впрочем, как и она на него. Ну что ж ты, милая, уехала, молча, не сказала куда. Я всю голову сломал, но уж точно не мог подумать, что в родные зеленухи. И Вадим, главное, как сквозь землю провалился. Отпуск у него. Крысеныш, нечестно как-то выходит. Задурила парню голову. Андрюха, я... И Ольга Ивановна в недоумении переводили взгляд с незнакомого мужика на Светланочку Сергеевну и обратно. Причем меня реально пугала реакция маман. Она молчала. Ей явно хамили, а она молчала. «Вадим! Милая! Родные зеленухи! Папа!» Сенька, который в этот момент бегал по нужде, вышел во двор и уставился на мужика удивленным взглядом. «Папа!» — повторил я за младшеньким. «Ну, что сказать? Охренеть просто! Вот он и Аристарх Николаевич, собственной персоной.